Глава 9, где капитан Сервадак задает целый ряд вопросов, но они остаются без ответа. Сервадак выскочил из караульни и со всех ног пустился бежать к вершине утеса. Сомнений не было, к острову шло какое-то судно. Оно находилось уже менее чем в 10 километрах от берега. Но из-за того, что земная поверхность стала выпуклей, сократилось поле зрения, и над волнами торчали только верхушки мачт. И хотя корпус корабля был невидим, по его мачтам и снастям все же можно было определить, какого это рода судно. Очевидно, это была шкуна, и через два часа капитан Сервадак распознал ее уже без труда. Он ни на секунду не отрывал подзорные трубы от глаз. «Это Добрыня!» — вскричал он. «Добрыня?» — переспросил Бензов. «Вот ж нет. Дымкат не видно». «Шкуна идет под парусами», — ответил капитан Серводак. «Ну, это, конечно, шхуна графа Тимошова». Так оно и оказалось. И если только граф был на борту, значит, какая-то невероятная случайность снова свела его с соперником. Разумеется, серводак видел теперь в том, кто приближался к острову не врага, а человека, подобного ему, потерпевшего бедствие. Он совершенно забыл и о поединке, и о причинах его вызвавших. Обстоятельства так переменились, что он испытывал самое живейшее желание увидеться с графом и поговорить обо всех этих В чрезвычайных происшествиях. Шхуна отсутствовала 27 дней. За это время она могла обследовать ближайшие берега Алжира и даже, может быть, посетила берега Испании, Италии, и Франции, обошла все Средиземное море, так необычайно изменившееся, и, наверное, привезла свежие новости из этих стран, от которых остров Гурби был отрезан. Теперь-то Гектор Сервадак узнает не только о том, какие части земли постигла катастрофа, но и причину самого бедствия. Кроме того, граф Тимашов человек благородный и сочтет своим долгом доставить на родину Сервадака и его денщика. — Но ведь Добрыни негде будет причалить, — сказал Бензуф. — шелиф больше нет. — Этого и не нужно, — ответил Сервадак. «Граф пошлет шлюпку, и нас доставят на борт!» Шхуна приближалась довольно медленно, так как ветер был встречный, и ее приходилось держать в бейдевинт. Как ни странно, машина на корабле бездействовала, хотя экипаж ее, должно быть, спешил узнать, что это за новый остров, показавшийся на горизонте. Правда, на судне могло не хватить горючего, поэтому... Вероятно, оно шло под парусами, которыми, впрочем, управляли весьма искусно. К счастью, несмотря на легкие тучки, погода была ясная, ветер умеренный, шкуне не мешало волнения, и условия для плавания, в общем, были хорошие. Гектор Серводак ни на минуту не сомневался в том, что Добрыня постарается пристать к берегу. Граф, должно быть, недоумевал. Вместо африканского материка перед ним оказался остров. Не опасался ли он, что не найдет убежища у этих новых берегов, что шхуна не сможет пристать? Капитан Сервадак решил подыскать подходящее место для якорной стоянки и подать оттуда сигнал. Вскоре стало ясно, что Добрыня направляется к месту бывшего устья шелифа. Тогда Сервадака осенила новая мысль. Зефир и Галета были быстро оседланы, Всадники вскочили на коне и помчались на западный конец острова. Через 20 минут капитан и денщик, спешившись, уже обследовали окрестность. Вскоре серводак заметил за поворотом мыса маленькую защищенную бухту, где в случае надобности могло бы укрыться небольшое судно. Бухта была отгорожена от открытого моря, грядой крупных рифов между которыми открывался узкий проход. Вода здесь, наверное, была тихой даже в бурю, однако, присмотревшись к прибрежным скалам, капитан Сервадак с изумлением обнаружил на них следы очень высокого прилива, о чем свидетельствовали облепившие их гирляндами морские водоросли. «Ого», — сказал он, — «в Средиземном море теперь бывают настоящие приливы?» Судя по всему, приливы и отливы были здесь довольно значительные, и вода подымалась высоко. Еще одно необычайное явление, ибо до сих пор приливы и отливы в бассейне Средиземного моря почти не ощущались. Тем не менее, после самого высокого прилива, вызванного, несомненно, приближением к Земле в ночь с 31 декабря на 1 января от того огромного диска, который серводак видел в новогоднюю ночь, Приливы заметно пошли на убыль и теперь стали такими же, как и до катастрофы. Сделав это наблюдение, капитан Сервадак тем и ограничился. Всецело заняты Добрыней. Шкуна была уже в двух-трех километрах от острова. На ней, несомненно, заметили и поняли сигналы с берега. Добрыня слегка изменил курс, и матросы стали убирать верхние паруса. Вскоре на мачтах остались только два Марселя, Бизань и Кливер, что облегчило управление рулевому. Наконец, шхуна обогнула мыс и, лавируя между рифами, смело вошла в проход бухты, на который серводак указывал рукой. Через несколько минут якорь Добрыни врезался в песчаное дно бухты. С борта спустили шлюпку, и граф сошел на берег. Капитан Сербадак побежал к нему навстречу. — Граф! — крикнул он. — Прежде всего, до всяких объяснений скажите, что произошло? В ответ граф Тимашов, человек весьма сдержанный, чья невозмутимость представляла собой полную противоположность горячности французского офицера, поклонился и произнес с характерным русским акцентом. — Капитан, позвольте мне... «До всяких объяснений заверить вас, что наша встреча для меня — полная неожиданность. Я расстался с вами на материке, а встречаюсь на острове». «Хотя я и не трогался с места, граф». «Знаю, капитан, и прошу принять мои извинения в том, что я не явился на условленное свидание, но...» «О, граф!» — поспешил перебить его капитан Сервадак. «Об этом мы поговорим в другой раз, если вам будет угодно». «Я всегда к вашим услугам». А я к вашим. Ну, позвольте мне повторить свой вопрос. Что произошло? Об этом именно я и собирался спросить у вас. Как? Вам ничего не известно? Ничего. И вы не можете объяснить, почему эта часть африканского материка превратилась в остров? Не могу, капитан. И вы не знаете, каковы размеры катастрофы? Знаю не больше вас, капитан. «Можете ли вы, по крайней мере, сообщить, не произошло ли на северном побережье Средиземного моря? А разве это все еще Средиземное море?» — перебил его, задав столь странный вопрос граф Тимошов. «Об этом вам, граф, должно быть известно лучше, чем мне, поскольку вы совершили рейс по этому морю». «Я не совершал рейса по этому морю. Вы ни разу не пристали к берегу?» «Ни разу». «Ни на один час даже. Я нигде не нашел земли». Капитан Сервадак посмотрел на своего собеседника в полном недоумении. «Но, граф», — сказал он, — «заметили вы хотя бы, что с 1 января восток находится там, где должен быть запад?» «Да». «И что день продолжается только шесть часов?» «Вот именно. И что сила тяжести уменьшилась?» «Безусловно». И что мы потеряли Луну? Бесследно. И чуть было не столкнулись с Венерой? Справедливо замечено. И что, следовательно, Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца в другом направлении? Это совершенно ясно. «Граф», — сказал капитан Серводак прошу извинить мое недоумение. Я был уверен, что ничего нового не могу вам сообщить, но рассчитывал, что узнаю новости от вас». «Я решительно ничего не знаю, капитан», — ответил граф Тимошов. «Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января, когда я вышел в море, направляясь на свидание с вами, огромная волна подняла шхуну на неимоверную высоту». Нам показалось, что этот разгул стихий вызван каким-то явлением космического порядка, которое я не берусь объяснить. С тех пор после неоднократных повреждений паровой машины нас все время носило по волнам, по воле неистового шторма, который бушевал несколько дней. Добрыня уцелел чудом. Я приписываю это тому, что, попав в центр вихревого движения «Циклона», Шхуна сравнительно мало пострадала от разъярённых стихий. За все эти дни мы не видели суши. Ваш остров — первая встреченная нами земля. «Ну, — Но, граф, — воскликнул капитан-сервадак, — тогда нужно вновь пуститься в плавание. Нужно обследовать Средиземное море и установить, каковы размеры стихийного бедствия, вызванного катастрофой. — Таково и мое мнение. — Предоставите ли вы мне место на борту вашей шхуны, граф? — Да, капитан, даже для кругосветного плавания, если это понадобится для наших розысков. — О, с вас довольно будет и Средиземного моря. — Кто может с уверенностью сказать, — возразил граф, покачав головой, — что плавание по Средиземному морю не окажется и кругосветным плаванием. Капитан Сервадак оставил его слова без ответа и глубоко задумался. Тем не менее, другого выхода не было. Как осуществить принятое решение, то есть произвести разведку, обследовав остаток африканского побережья, узнать о столице Алжира, что стало с обитаемой частью земного шара, и затем, если южное побережье Средиземного моря полностью уничтожено, повернуть на север, чтобы установить связь со средиземноморскими странами Европы. Однако плавание пришлось отложить до того времени, пока не будут устранены повреждения. Несколько труб внутри парового котла лопнуло, образовалась стечь, вода заливала топку, до исправления нельзя было разводить огонь. Плавание же под парусами отнимало больше времени и трудов, особенно при неспокойном море и противном ветре. А так как шхуна приспособленная к длительному плаванию между торговыми портами Ближнего Востока, располагала двухмесячным запасом угля, то имело смысл израсходовать топливо для быстрого перехода с тем, чтобы пополнить запас горючего на первой же стоянке. Итак, вопрос был решен, без всяких колебаний. К счастью, ремонт произвели быстро, На шхуне оказались запасные трубы, которыми заменили поврежденные. Через три дня после прибытия Добрыни на остров Гурби паровой котел уже был в исправности. Во время пребывания графа на острове Сервадак ознакомил гостя со своими небольшими владениями. Они объехали верхом всю новую береговую полосу и после рекогносцировки пришли к выводу, что объяснение событий, произошедших в этой части Африки, нужно искать за ее пределами. 31 января Шхуна была готова к отплытию. В околосолнечном мире не произошло больше никаких перемен. Правда, термометр показывал, что начинается небольшое понижение температуры, которая целый месяц держалась исключительно высокой. Следовало ли сделать отсюда вывод, что Земля обращается вокруг Солнца по новой орбите? Решить этот вопрос можно было не раньше, чем через несколько дней. Стояла невозмутимо ясная погода, хотя в воздухе снова накапливались испарения, и барометр падал. Однако это не могло помешать Добрыне выйти в море. Но как быть с Бензухом? Сопровождать ли ему своего капитана или остаться на острове? В пользу последнего решения говорил один веский довод, в числе многих других достаточно важных, На шхуну нельзя было погрузить лошадей, а Бензуф ни за что не согласился бы расстаться с зефиром и галетой, особенно с галетой. Кроме того, необходимость присматривать за новыми владениями, возможность высадки на остров новых путешественников, забота о скоте, которой нельзя было бросить на произвол судьбы, принимая во внимание, что он, как это немаловероятно, со временем может оказаться единственным источником питания для поселенцев, и прочие разнообразные соображения побуждали Бензуфа остаться, с чем капитан Сервадак согласился, хотя и с сожалением. Кроме того, нашему славному Бензуфу не угрожала опасность пробыть на острове до конца дней. Как только экспедиция выяснит новое положение дел, Шхуна вернется, захватит Бензуф и доставит его на родину. 31 января Бензуф, облеченный всеми полномочиями губернатора и, по собственному признанию, несколько взволнованный, простился с капитаном Сервадаком. Перед расставанием он просил капитана в случае, если плавание приведет его на Монмартр, проверить, стоит ли гора на прежнем месте. Затем машина заработала, шхуна вышла из узкой бухты и понеслась в открытое море. Глава 10, Где наши герои, вооружившись подзорной трубой и ломом, пытаются найти следы французской колонии Алжир. Шхуна Добрыня, построенная на верфях острова Уайт, представляла собой отличное изящное и прочное судно водоизмещением в 200 тонн, вполне способное выдержать кругосветное плавание. Когда Колумб и Магеллан впервые отважились пересечь Атлантический и Тихий океаны, их корабли были несравненно меньше по размерам и хуже оснащены, чем шхуна графа Тимошова. В трюме Добрыни хранился запас провианта на 3 месяца и при необходимости шхуна могла совершить рейс по Средиземному морю, не заходя в порты. Заметим еще, что перед отплытием с острова Гурби не потребовалось увеличивать ее балласт. Дело в том, что если она, как и все на земле, теперь весила меньше, то, соответственно, меньше весила и вода. Поэтому соотношение веса судна и веса несущей его воды осталось прежним, и плавание Добрыни проходило в тех же условиях, что и раньше. Граф Тимошов не был моряком, командование, вернее, управление судом, он верил лейтенанту Прокофьеву. Лейтенанту было Лет 30. Сын крепостного, отпущенного графом Тимошовым на волю задолго до знаменитого манифеста Александра II об освобождении крестьян, он родился в имении графа и был глубоко предан своему бывшему барину, как человек всем ему обязанный и как искренний друг его. В совершенстве изучив морское дело на военных и торговых судах русского флота и получив чин лейтенанта, он перешел на Добрыню. Большую часть года граф проводил на шхуне. Зимой он плавал по Средиземному морю, а летом — в Северных морях. Прокофьев был не только сведущим моряком, но и широко известным человеком. Это делало честь и ему, самому, и графу, его воспитателю. Управление Добрыни находилось в надежных руках, да и экипаж у него был отличный. Механик Тиглев, четверо матросов. Негош, Толстой, Едаков, Пановка и повар Михайла. Все сыновья арендаторов графа, который перенес на корабль уклад и обычаи русской знати. Они не страшились никаких космических катастроф, видя, что их бывший барин делит общую с ними участь. Только один Прокофьев испытывал глубокую тревогу, отлично понимая, что в глубине души граф тревожится не меньше его. Однако Добрыня держал курс на восток. Он несся на всех парусах и на всех парах при попутном ветре. Шкуна могла бы делать по одиннадцать узлов в час, если бы высокая волна не сбивала ее скорости. Дело в том, что хотя ветер, дувший с запада, вернее сказать, оттуда, где теперь находился восток, по силе соответствовал лишь небольшому бризу, море было если не бурным, то неспокойным. И понятно почему. Поскольку уменьшилась сила земного притяжения, молекулы воды весили теперь меньше и при малейшем колебании воздуха поднимались на громадную высоту. Араго, определявший в 7-8 метров максимальную высоту волны, немало бы удивился, увидев водяные горы в 50-60 футов то не были обычные волны, которые, пенясь, сталкиваются друг с другом, а могучие широкие валы и шкуна, поднимаясь и опускаясь на них, перемещалась с разностью уровней до 20 метров. Теперь судно стало более легким, а, следовательно, менее устойчивым, и, признаться, будь капитан-серводак подвержен морской болезни, он заболел бы непременно. Однако эта качка, вызванная морским волнением, напоминавшим очень крупную зыбь, была не очень резкой. В общем, Шхуне приходилось преодолевать сопротивление не больше, чем в прежнее время при натиске коротких и сильных волн в Средиземном море. Единственной помехой в этих новых условиях плавания являлось уменьшение обычной скорости судна. Добрыня держался в двух-трех километрах от предполагаемой береговой линии этой части Алжира. На юге он не обнаружил никаких признаков Земли. Сейчас Прокофьев не мог, как прежде, определить место судна по планетам, потому что изменилось их взаимное расположение. Не мог он и определить широту и долготу по высоте Солнца над линией горизонта, ибо результаты его вычислений нельзя было совпоставить с географическими картами, составленными до космической катастрофы. Тем не менее, ему удавалось держаться почти правильного курса. При таком малом плавании достаточно было, во-первых, определять пройденный судном путь при помощи лага, а во-вторых, руководствоваться точными показаниями компаса. К счастью, магнитная стрелка компаса ни на секунду не теряла своих свойств и не отклонялась. На нее не влияли космические явления, и она по-прежнему показывала магнитный полюс, составляя угол примерно в 22 градуса с истинным меридианом. Таким образом, хотя восток и запад переместились, или, иначе говоря, солнце всходило на западе и заходило на востоке, то север и юг сохраняли прежнее положение. Поэтому за невозможностью пользоваться секстантом, по крайней мере теперь, следовало исходить из показаний компаса и лага. Лейтенант Прокофьев, более осведомленный в этих вопросах, чем капитан Сервадак, объяснил ему все это в присутствии графа в первый же день плавания. Он, как и большинство русских, В совершенстве владел французским языком. Разговор, само собой, разумеется, зашел о тех необычных явлениях, причину которых лейтенанту Прокофьеву, так же, как и капитану Сервадаку, до сих пор не удавалось установить. И раньше всего они коснулись вопроса о той орбите, по которой двигался земной шар, начиная с 1 января. Ясно, капитан, что Земля движется вокруг Солнца не по своему обычному пути, сказал лейтенант Прокофьев. В силу какой-то неизвестной причины она значительно приблизилась к Солнцу. «Я в этом больше чем уверен», — ответил капитан Сервадак. «Но теперь остается узнать, не пересечем ли мы орбиту Меркурия после того, как пересекли орбиту Венеры. И не упадем ли, в конце концов, на Солнце, где и найдем свою гибель», — добавил граф. «Но это было бы крушением Земли, и каким страшным крушением!» — воскликнул капитан Сервадак. Нет ответил лейтенант Прокофьев. Мне думается, можно с уверенностью утверждать, что Земле не угрожает падение. Она не летит навстречу Солнцу, а несомненно движется вокруг него под новой траекторией. Можешь ли ты привести какое-нибудь доказательство в пользу твоей гипотезы? спросил граф. Могу, ответил лейтенант Прокофьев. И довольно убедительное. Если бы земной шар действительно падал на Солнце, развязка наступила бы в кратчайший срок, и мы уже сейчас оказались бы на чрезвычайно близком расстоянии от нашего центра притяжения. Если бы Земля падала на Солнце, это значило бы, что внезапно прекратилось действие центробежной силы, которая в сочетании с силой центростремительной заставляет планеты двигаться по эллиптическим орбитам. И тогда мы бы упали на Солнце, через 64,5 дня. Каков ваш вывод? спросил капитан Сервадак. Что земля не падает на солнце, ответил лейтенант Прокофьев. Прошло больше месяца с тех пор, как она движется по новой орбите. Однако земля успела пересечь только орбиту Венеры. Стало быть, за этот промежуток времени земной шар приблизился к солнцу лишь на 11 миллионов миль из разделяющих их 38 миллионов ли. Поэтому мы вправе утверждать, что Земля не падает на Солнце. Именно в этом наше счастье. У добавок, мне кажется, что мы начинаем отдаляться от Солнца, так как температура понизилась, и сейчас на острове Гурби не жарче, чем в Алжире. Будь Алжир по-прежнему на 36 параллели. Ваши выводы, капитан, очевидно правильные, сказал капитан Серводак. — Земля, конечно, не летит навстречу Солнцу, а по-прежнему вращается вокруг него. — И все же, — ответил лейтенант Прокофьев, — не менее очевидно и то, что в результате катастрофы, причину которой мы с вами тщательно пытаемся открыть, Средиземное море вместе с Африканским побережьем передвинулось в тропики. — Если Африканское побережье еще существует, — заметил капитан Сервадак. — «И если существует Средиземное море?» — присовокупил граф. Все же неразрешенные вопросы. Во всяком случае, бесспорным было одно — Земля постепенно отдаляется от своего центра притяжения, ей не угрожает падение на поверхность Солнца. Но что же все-таки сохранилось от африканского материка, остатки которого пыталась найти шхуна? За 24 часа пути Добрыня, наверное, прошел уже мимо тех пунктов Алжирского побережья, где находились города Теннес, Шершель, Колеа, Сиди-Ферруш. Однако даже в подзорную трубу ни один из этих городов не был замечен. Всюду, где раньше морскую стихию сковывали берега материка, Теперь простиралась безграничная водная пустыня, и все же лейтенант Прокофьев не мог ошибиться. Судя по компасу, по довольно устойчивому направлению ветра и по лагу, определяющему скорость шхуны, а также пройденный ей путь в тот день, а именно 2 февраля, Добрыня находился на 36 градусах 47 минутах широты и нуля градусах, В сорока минутах долготы, то есть в том месте, где надлежала бы находиться столица Алжира. Но недра разверзшейся земли поглотили город Алжир, как и Теннес, Шершель, Колеа и Сиди-Феруш. Сдвинув брови и стиснув зубы, капитан Сервадак с ненавистью смотрел на необъятное море, которому, казалось, нет границ. Жизнь проходила перед ним вереницей воспоминаний. Сердце больно сжималось. В столице Алжира он провел несколько лет. В памяти его вставали образы товарищей, друзей, которых сейчас уже нет в живых. Он обращался мыслью к своему отечеству, к Франции, спрашивал себя, не распространилась ли эта ужасная катастрофа и на берега его родины. И он снова тщетно искал следы затонувшей столицы. — Нет, — говорил он, — такая катастрофа невозможна. Город не мог исчезнуть целиком. Мы бы натолкнулись на его развалины. Из воды должны выступать хоть верхушки высоких сооружений, таких как Казба или форт Императора. Ведь в нем сто пятьдесят метров. Неужели же хоть часть их не торчала бы из воды? Мы найдем остатки этих городов, если только земля не поглотила всю Африку. И правда, как ни странно, на пути шхуны в море не попадалось ни обломков, ни стволов деревьев, унесенных водой, ни досок от домов, стоявших месяц назад на побережье великолепной бухты шириной в 20 километров, ограниченной с одной стороны мысом Матифу, а с другой — косой Пескат. Но если человеческий глаз не в состоянии проникнуть сквозь толщу вод, то, может быть, их удастся исследовать с помощью лота и найти разваленный города, столь загадочно исчезнувшего. Граф Тимошов, не желая, чтобы у капитана Сервадака оставалась хоть тень сомнения, приказал бросить лот. Свинцовое грузило лота смазали салом и опустили в море. К всеобщему изумлению, в особенности к изумлению лейтенанта Прокофьева, Лот неизменно показывала одну и ту же глубину моря, она не превышала четырех-пяти морских сажений. Глубинные промеры производились в течение двух часов и на большом пространстве, но нигде не показали разности уровней дна, что было бы неизбежно, если бы затонул такой город, как Алжир, построенный амфитеатром. Можно ли допустить, что вода начисто смыла все здания и сооружения алжирской столицы, превратив то место, где находился город, в совершенно ровную поверхность? Это было слишком невероятно. На дне моря не обнаружилось ни камней, ни ила, ни песка, ни ракушек. Грузило лота оказалось покрытым крупинками какой-то металлической пыли неизвестного происхождения со своеобразным золотистым отливом. Разумеется, это нисколько не походило на то, что обычно приносит лот при глубинных промерах дна Средиземного моря. — Видите, лейтенант, — сказал капитан Серводак, — мы гораздо дальше от Алжирского побережья, чем вы предполагали. — Если бы это было так, — ответил лейтенант Прокофьев, покачав головой, — наш лот показал бы не пять морских сажений, а двести Следовательно,. — Не знаю, что и думать. — Граф, — воскликнул капитан Серводак, — сделайте милость, прикажите взять курс еще немного на юг. Может, статься где-нибудь подальше мы найдем то, что напрасно ищем здесь. Граф Тимошов посовещался с лейтенантом Прокофьевым. И так как погода благоприятствовала плаванию, они решили, что Добрыня может еще 36 часов идти в южном направлении. Гектор Сервадак поблагодарил хозяев шхуны, и рулевой получил приказ держаться нового курса. В течение полутора суток, то есть вплоть до 4 февраля, производилась самая тщательная разведка моря. После измерения лотом, показавшим, что дно моря всюду плоское, а глубина 4-5 саженей, море еще протралили, однако и трал нигде не обнаружил ни камней, ни обломков металла, ни щепок, ни даже водорослей, полипов или зоофитов, которыми кишат недра моря. Как же возникло это дно на месте дна Средиземного моря? Добрыня достиг 36 градуса широты. Когда же сверились с картой, выяснилось, что шхуна плывет в том самом месте, где некогда простирался горный массив Сахель — Отделявший море от плодородной равнины Митиджа, как раз там, где находилась вершина Бузария, высотой в 400 метров. Между тем, если бы даже вода затопила всю окружающую местность, верхушка горы выступала бы островком над волнами океана. Продолжая держать тот же курс, Добрыня прошел над прежним крупным селением Сахеля Дуирой, над прежним месторасположением Буфарика, города с широкими прохладными от Сени Платанов улицами, затем миновал город Блида, не найдя и следа его фортов, которые были выше Уэт Аль-Кебира на 400 метров. Лейтенант Прокофьев, не решаясь продолжать плавание в совершенно неизвестном ему море, предложил повернуть либо на север, либо на восток, но граф уступив просьбам капитана Сервадака, приказал следовать прежним курсам все дальше на юг. Таким образом, разведка была продолжена до гор Музаи с их легендарными пещерами, где когда-то укрывались кабилы, где на склонах росли рожковые деревья, дубы всех видов и крапивные деревья, где водились львы, гиены и шакалы. Всего 6 недель назад самая высокая вершина хребта еще виднелась между Буруми и Шифой. И должна же она выступать из воды, если высота ее достигала 1600 метров над уровнем моря. Но кругом, вплоть до самой линии горизонта, где небо сливалось с водой, ничего не было видно. В конце концов пришлось возвратиться на север и, сделав поворот на обратный курс, Добрыня снова оказался в водах Средиземного моря, так и не найдя следов страны, которая когда-то называлась Алжирской колонией. Глава одиннадцатая. Где капитан Сервадак обнаруживает уцелевший от катастрофы островок, оказавшийся могилой. И так уже не оставалось сомнений в том, что значительная часть алжирской колонии затоплена водой. Но произошло нечто большее, чем оседание суши на дном моря. Казалось, разверзлись глубочайшие недра земного шара, и мгновение ока сомкнулись снова, поглотив целую страну. Действительно, горный массив Алжира словно провалился сквозь землю, а на месте песчаного морского дна возникло новое природа которого была неизвестна. Причина страшной катастрофы по-прежнему оставалась загадкой для участников экспедиции. Теперь их целью было установить хотя бы размеры бедствия. Обсудив план действий, они решили продолжать путь на восток, держась линии уже несуществующих берегов Африки, прежде омываемых тем самым морем, которое сейчас не имело границ. Плавание не представляло особых трудностей, поэтому следовало воспользоваться хорошей погодой и попутным ветром. Но на всем своем пути шхуна не нашла даже признаков берега, прежде тянувшегося от мыса Матифу до границы Туниса. Не обнаружила ни приморского города Деллиса, выстроенного амфитеатром, и ничего, сколько-нибудь похожего на горную цепь Джур-Джуры, главная вершина которой возвышалась на 2300 метров над уровнем моря. Добрыня не встретил на своем пути ни города Бужи, ни крутых склонов Гураи, ни горы Адрар, ни Джиджелли, ни гор Малой Кабили, ни Семиглавого Тритона, древних с вершиной в 1100 метров, пропал старый порт Константины Колло, равно как и новый порт филипп стора а также город Бон, расположенный у залива шириной 40 километров, исчезло все — мыс Гарт, мыс Роса, гребни горы Эдуг, песчаные дюны побережья Мафрак, порт Каль, знаменитый изделиями из кораллов. Когда же в воду в сотый раз бросили лот, он опять не принес ни одного из тех изумительных зоофитов, что водится в Средиземном море. Тогда граф Тимошов, решил идти вдоль параллели, прежде пересекавшей Тунисское побережье, до мыса Кап-Блан, то есть до самой северной точки Африки. Здесь узкая полоса моря между африканским материком и Сицилией вероятно имела какие-либо особенности, которые могли представить интерес. Таким образом, Добрыня держал курс по 37-й параллели и 7 февраля пересек 7 градус долготы. Вот какими доводами руководствовался граф Тимошов, отстаивая целесообразность разведки в восточном направлении, в чем его поддержали капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев. К тому времени, благодаря Франции, хотя долгие годы этот проект отвергали, было, наконец, создано Сахарское море. Это грандиозное дело рук человеческих, в сущности, восстанавливающее огромный бассейн Тритона, куда некогда занесло корабль аргонавтов, благоприятно повлияло на местные климатические условия и позволило Франции монополизировать всю торговлю между Суданом и Европой. Отразилось ли воссоздание Древнего моря на новом положении вещей? Именно это и нужно было проверить. Из залива Габес на 34 градусе широты воды Средиземного моря вливались до последнего времени через широкий канал в Каталовину, Занимаемые солончаковыми болотами кебили, Гарсы и другими. Для этого перешейк, находившийся в 26 километрах к северу от Габеса, был перерезан, и воды хлынули в прежнюю бухту Тритона, высохшую под лучами ливийского солнца. Так вот, не здесь ли разверзлась земная кора, поглотив значительную часть Африки? Не встретит ли Добрыня, дойдя до 34-й параллели Триполитанского берега? Не он ли явился тем непреодолимым препятствием, которое помешало катастрофе распространиться дальше? «Если дойдет до этого пункта, мы увидим, что и на юге морю нет конца и краю, и придется искать разгадку у берегов Европы», — весьма справедливо заметил лейтенант Прокофьев. Не жалея топлива, Добрыня на всех парах несся к мысу Кап-Блан, но не обнаружил... На своем пути ни мыса Негро, ни мыса Серрат. Дойдя до очаровательного восточного города Бизарты, экспедиция не нашла ни озера, прежде раскинувшегося неподалеку от гавани, ни мечетей, укрывавшихся в тени роскошных пальм. Лод, брошенный в прозрачную морскую воду, показал, что дно здесь такое же плоское и мертвое, как и повсюду в Средиземном море. 7 февраля. Шкуна обогнула мыс Каблан, точнее говоря, то место, где он находился пять недель тому назад. Кельшхуны рассекал воду, которая, предположительно, была водой Тунисского залива. Но от чудесного залива не осталось и следа, а с ним исчез и расположенный амфитеатром город, так же, как и форт Арсенал, как Лагулет, как оба пика бу Мыс Бон, ближе других мысов африканского побережья, расположенный к Сицилии, был погребен в недрах земли вместе с материком. Когда-то еще до всех описываемых нами удивительных событий, дно Средиземного моря в этом месте круто шло под уклон, а затем вверх образует два ската. Здесь земная кора выгнулась, отчего возник подводный хребет, перегородивший ливийский пролив над гребнем хребта оставалось всего около 17 метров воды, зато по обеим сторонам его глубина достигла 170 метров. Вероятно, в эпоху геологических формаций мыс Бон соединялся с мысом Фуриной на Сицилии. Как некогда, наверное, соединялись Гибралтар и Сеута. Лейтенант Прокофьев в качестве опытного моряка, изучивший все особенности Средиземного моря, не мог не знать и эту его достопримечательность. Сейчас представлялась возможность установить, изменилось ли за последнее время морское дно между Африкой и Сицилией, и существует ли еще подводный хребет в ливийском проливе. Граф Тимошов, капитан Серводак и лейтенант Прокофьев лично наблюдали за промерами глубин. Матрос, стоявший на Ванте фокмачты, бросил в воду лот. Сколько морских сажений? спросил Прокофьев. Пять, ответил матрос. Одно? Плоско! Теперь оставалось измерить глубину воды на склонах подводного хребта. Добрыня отошел сначала на полмили вправо, затем на полмили влево, и с обеих сторон было измерено дно пять сожжений и там, и тут. Дно неизменно оказывалось плоским, где бы его ни измеряли. Лот давал всюду одинаковые показания. Подводный хребет между мысами Каблан и Фуриной не существовал больше. Очевидно, катастрофа выровняла рельеф дна всего Средиземного моря. Что до природы дна, то оно и здесь было покрыто металлической пылью неизвестного происхождения, полное отсутствие губок, актиний, морских звезд, медуз, моллюсков и раковин, которыми прежде были усеяны подводные скалы. Круто повернув Добрыню, взял курс на юг и продолжил разведку. В числе прочих странных явлений, замеченных во время плавания, бросалось в глаза полное отсутствие судов на море. В Шхуне не встретился ни один корабль, у которого экипаж мог бы справиться о том, что происходит в Европе. Казалось, Добрыня один на всем этом покинутом человечеством водном пространстве, и каждый на борту невольно задавался вопросом, не стала ли Шхуна единственной обитаемой точкой земного шара, вторым Ноевым ковчегом, заключавшим в себе все, что осталось после катастрофы, горсточку последних людей на земле. 9 февраля Добрыня прошел над тем местом, где некогда находился город Дидоны, древняя Бирса, ныне стертая с лица земли. Сейчас, пожалуй, она пострадала больше, чем Карфаген от Сцепиона-младшего во время пунических войн и позднее при римском владычестве от Гассана Гассанида. Вечером на закате солнца, которое по-прежнему заходило на востоке, капитан Серводак стоял в глубокой задумчивости, опершись о перила мостика. Взгляд его рассеянно блуждал то по небу, сквозь облака уже проблескивали звезды, то по морю, на котором вместе с ветром мало-помалу начинало утихать волнение. Гектор Сервадак стоял, повернувшись лицом к югу. Вдруг до его сознания дошло, что впереди мелькает какой-то свет. Сначала он решил, что ему померещилось, что это обман зрения. Затем стал всматриваться более пристально. И тогда действительно взгляд его различил вдали огонь. Капитан Сервадак подозвал матроса, и тот тоже отчетливо увидел свет. Об этом тут же уведомили графа Тимошова и лейтенанта Прокофьева. «Уж не земля ли это?» — спросил капитан. «Может быть, огни корабля», — предположил граф. «Об этом мы узнаем не позже, чем через час», — воскликнул капитан Сервадак. «Капитан, мы узнаем об этом не раньше, чем завтра», — возразил лейтенант Прокофьев. «Как ты не хочешь повернуть на огонь?» — не без удивления спросил граф. «Нет, я собираюсь лечь в дрейф под малыми парусами и дождаться утра. Если там земля, я не вправе вести шхуну к неизвестным берегам и подвергать ее опасности». Граф кивнул в знак согласия, и на Добрыне установили паруса таким образом, чтобы судно легло в дрейф. Глубокая ночь спустилась над морем. Шестичасовая ночь коротка, но это как будто тянулось целую вечность. Капитан-серводак не уходил с палубы. Его ежеминутно охватывал страх, что огонек может угаснуть. Однако он сиял во тьме ровным светом, как светит неяркий огонь на дальнем расстоянии. И все на том же месте, заметил лейтенант Прокофьев, по всей вероятности, перед нами не плавающий корабль, а суша. Едва взошло солнце, все трое навели подзорные трубы туда, откуда ночью исходил свет. С первыми утренними лучами он померк, и в шести милях от шхуны. Показался утес причудливой формы, похожий на островок, затерянный среди водной пустыни. — Это только скала, — сказал граф, — или, скорее, вершина затопленной горы. Но чем бы ни объяснялось происхождение скалы, с ней необходимо было ознакомиться, чтобы впредь сюда обходили этот опасный риф. Добрыня направился к островку и через три четверти часа оказался в двух кабельтовых от него. Островок с виду напоминал холм, совершенно голый, безводный и крутой. Высота его над уровнем моря не достигала 40 футов. Подступ к нему не заграждали мелкие скалы, и это наводило на мысль, что он погружался в воду постепенно, под воздействием необъяснимых причин, покуда не обрел новую точку опоры и окончательно не утвердился в этом положении над уровнем моря. «Там что-то вроде дома!» — закричал серводак, пристально разглядывая в подзорную трубу каждый бугорок на острове. — А может быть, есть и живые люди? Вместо ответа лейтенант Прокофьев весьма выразительно покачал головой. Островок словно вымер. Даже когда шхуна дала пушечный выстрел, никто не вышел на берег. И все же на вершине скалы стояло какое-то каменное здание, с виду несколько похожее на арабскую мечеть. С Добрыни тотчас же спустили шлюпку. В нее сел капитан Сервадак, граф Тимошов и лейтенант Прокофьев. Четверо матросов налегли на весла, и шлюпка быстро полетела по волнам. Через несколько минут путешественники вступили на берег и, не теряя времени, поднялись по крутому склону вверх к мечети. Пройдя несколько шагов, они остановились перед каменной оградой, украшенной древней, пострадавшей от времени скульптурой, Вазами, колоннами, статуями, стеллами, в сочетании которых не было ни гармонии, ни понимания законов искусства. Граф Тимошов и оба его спутника, обогнув ограду, вошли в открытую Настишускую дверцу. Дальше они увидели другую, также распахнутую дверь, и проникли в мечеть. Стены внутри пестрели лепными украшениями в арабском вкусе, ничем не примечательными. Посреди единственного зала мечети возвышалась просторная и строгая гробница. Над ней висела огромная серебряная лампада, еще полное масло, в котором плавал длинный зажженный фитиль. Свет этой лампады и привлек прошлой ночью внимание сервадака. Усыпальница была пуста. Страж ее, если только он когда-либо существовал, наверное, бежал во время катастрофы. Позднее здесь нашли себе приют дикие птицы, бакланы, да и те, спугнутые пришельцами, улетели прочь по направлению к югу. На краю гробницы лежал старый молитвенник на французском языке. Книга была раскрыта на страницах с поминанием, приуроченным к дате 25 августа. Капитана Сервадака озарила догадка. Местоположение острова в Средиземном море Усыпальница, затерянная в морском пространстве, страница, на которой прервали чтение, читавший молитвенник, все это сразу объяснило ему, куда он попал вместе со своими спутниками. «Господа, мы у гроба Людовика Святого», — сказал он. Он не ошибся. Здесь кончил свои дни король Франции. Здесь свыше шести столетий французы окружали гроб Людовика благоговейным преклонением. Капитан Сервадак склонился перед священной могилой, а вслед за ним почтительно склонились и его спутники. Кто знает, не была ли сейчас лампада, горевшая над гробом святого, единственным маяком, струившим свет над волнами Средиземного моря. И не суждено ли ей скоро угаснуть? Трое путешественников, выйдя из усыпальницы, покинули пустынный утес. Шлюпка Доставила их на борт, и Добрыня, взяв курс на юг, вскоре потерял из виду гробницу Людовика IX, единственный клочок тунисской земли, который пощадила загадочная катастрофа. Глава 12. В которой лейтенант Прокофьев, выполнив свой долг моряка, полагается на волю Божью. Спугнутые бакланы вылетели из мечети на юг. Это наводило на мысль, что, вероятно, не невдалеке отсюда, где-то на юге, есть земля. В участниках экспедиции пробудилась надежда. Через несколько часов после того, как шхуна отчалила от островка, она уже плыла по новому водному пространству, где на сравнительно небольшой глубине покоился целиком затопленный полуостров Дакуль прежде отделявший Тунисский залив от залива Хамамет. Спустя два дня после поисков берегов Тунисского Сахеля шхуна достигла 34-й параллели, которая в этом месте должна была пересекать залив Габес. Но залив еще шесть недель тому назад, питавший канал Сахарского моря, исчез бесследно, и на западе простиралась необозримая водная гладь. И все-таки в тот же день, 11 февраля, палубу шхуны, наконец, огласил крик «Земля!». И вдали показался берег, хотя, судя по географической карте, он должен был находиться значительно дальше. И в самом деле, замеченная полоса земли не походила на Триполитанское побережье, повсюду низкое, песчаное и трудно различимое с большого расстояния. Кроме того, Триполитанскому побережью надлежало находиться на 2 градуса южнее. Извилистые берега новой земли широко растянулись с запада на восток по всему южному горизонту. Слева она разделила пополам залив Габес, заслонив остров Джерба на краю залива. Новую землю тщательно нанесли на судовую карту и сделали вывод, что, по-видимому, часть Сахарского моря теперь занята вновь образовавшимся материком. — Итак, — заметил капитан Сервадак, — сначала мы избраздили ту часть Средиземного моря, где прежде был материк, а теперь наткнулись на материк там, где полагается быть Средиземному морю. — И у этих берегов, — добавил лейтенант Прокофьев, — не встретили ни одной мальтийской тартаны, ни одной Левантийской шебекки. А сколько их тут сновало! «Надо решить, пойдем ли мы вдоль берега к востоку или к западу», — сказал граф Тимошов. «К западу, граф, если позволите», — с живостью отозвался серводак. «Я бы тогда узнал, по крайней мере, сохранилось ли хоть что-нибудь от алжирской колонии по ту сторону шелифа. По дороге мы захватим моего солдата, которого я оставил на острове Гурби, затем дойдем до Гибралтара, а там может статься получим известие о Европе». — Капитан Сервадак, шхуна к вашим услугам, — ответил граф с присущей ему сдержанностью. — Распорядитесь, пожалуйста, Прокофьев. — Отец, мне хотелось бы высказать одно замечание, — заговорил после минутного размышления лейтенант Прокофьев. — Говори. — Ветер дует с запада и свежеет. Если мы пойдем против ветра под парами, мы, конечно, пробьемся, но с большим трудом. Если же мы возьмем курс на восток и пойдем под парами и парусами, шхуна через несколько дней будет у берегов Египта. А там, в Александрии, либо в другом месте, мы получим те же сведения, что и в Гибралтаре». «Вы согласны, капитан?» И граф Тимошов повернулся к Гектору Сервадаку. Как не хотелось капитану узнать, что стало с Аранской провинцией и повидать Бензуфа, он нашел возражения лейтенанта Прокофьева вполне резонными. Западный ветер крепчал, и, держа курс против него, Добрыня не мог бы идти быстро, тогда как, пользуясь попутным ветром, он гораздо скорее достиг бы берегов Египта. Итак, Шхуна повернула на восток. Сильный ветер угрожал перейти в шторм. К счастью, направление волн совпадало с курсом шхуны, и поэтому они не так сильно угрожали судну. За последние две недели наблюдалось странное падение температуры. В среднем она понизилась до 15-20 градусов тепла. Непрерывное похолодание вызывалось вполне естественной причиной. Увеличилось расстояние между Солнцем и земным шаром, двигавшимся по новой орбите. Сомнений не было. Земля, которая сначала настолько приблизилась к своему центру притяжения, что даже пересекла орбиту Венеры, теперь постепенно отдалялась от Солнца и сейчас отстояла от него дальше, чем когда-либо в Перигелии. 1 февраля она, по-видимому, была на расстоянии 38 миллионов льи от Солнца, так же, как и 1 января, но с тех пор расстояние между ними увеличилось приблизительно на одну треть. Об этом свидетельствовало не только понижение температуры, но и то, что солнечный диск заметно уменьшился. В точности, таким видел бы его наблюдатель на Марсе. Отсюда можно было заключить, что Земля приблизилась к орбите Марса, планеты, на которой почти такие же физические условия, как и на Земле. Следовательно, Земля двигалась в Солнечной системе по орбите, имевшей форму очень вытянутого эллипса. Однако участники экспедиции пока еще не задумывались над этим. Их тревожило не то, что нарушен порядок движения Земли в межпланетном пространстве, а странные перемены на самой Земле, характер которых им пока не удавалось установить. Итак, шхуна шла вдоль новой береговой полосы, держась в двух милях от нее, потому что на более близком расстоянии всякое судно разбилось бы об эту каменную стену. Берега нового материка были неприступны. Склоны массива, о которой с бешенством бились волны, докатившиеся из открытого моря, вздымались отвесно на высоту от 200 до 300 футов. Они были гладкими, как стены бастиона, без единого выступа, на который могла бы опереться нога. А над берегом ощетинился лес каменных пик, обелисков и пирамид. Весь массив казался гигантским сростком минерала с тысячефутовыми кристаллами. Но не это было самым удивительным в этом исполинском массиве. Больше всего поражало участников экспедиции то, что он казался совершенно новым. Грани его не утратили ни своей первоначальной чистоты, ни присущего им цвета, ни строгости линий, словно породы еще не коснулось разрушительное влияние меняющихся атмосферных условий. Его очертания вырисовывались на небе с несравненной четкостью. Склоны этой громады были гладко отполированы и сверкали, словно только что вышли из формы литейщика. Их металлический блеск, пронизанный золотистыми искорками, напоминал блеск перита. И напрашивался вопрос, не состоит ли этот массив, который плутонические силы подняли над поверхностью воды сплошь из одного металла, родственного металлической пыли, извлеченной с дна моря. Еще одно замечание, подкрепляющее все вышесказанное, обычно даже самые бесплодные скалистые массивы в любом месте земного шара изброждены сетью ручейков, возникших из выпадающих на земную поверхность осадков. Эти ручейки текут прихотливо, извиваясь в зависимости от направлений склонов. Кроме того, нет на земле таких безотрадных берегов, где бы ни росли хоть какие-нибудь скудные растения, не пустили корни какие-нибудь неприхотливые кустарники. А здесь ничего, даже тоненькой струйки воды, никакой даже самой чахлой зелени. Вот почему эту суровую местность не оживляло пение птиц. Здесь не было ни движения, ни растительной, ни животной жизни. Экипаж добры не понимал, от чего на шхуну... Со всех сторон слетели стаи морских птиц, альбатросы, чайки, нырки, голуби. Разогнать пернатых не удавалось даже выстрелами. Они сидели на реях днем и ночью. Стоило бросить на палубу остатки еды, и птицы с жадностью налетали на них, затевая ожесточенную драку из-за каждой крошки. Но потому как они изголодались, легко было догадаться, что в этой местности им негде раздобыть себе пищу, тем более на этом побережье, лишенном всякой растительности и воды. Такова была та странная земля, вдоль которой уже несколько дней шел Добрыня. Иногда контуры берега менялись, и на много километров тянулась одна грань, прямая и гладкая, точно ее тщательно отшлифовали. Затем снова вставала непроходимая чаща огромных зубцов. Но нигде у подошвы утесов Не было ни песчаной отмели или гравия, ни подводных камней, которыми обычно усеяно прибрежное дно. Изредка то там, то тут попадались узкие бухты, но не было видно ни одного источника, где корабль мог бы запастись пресной водой. На своем пути экспедиция встречала только открытые рейды, доступные для всех ветров. Пройдя около 400 километров, Добрыня, в конце концов, остановился перед крутым поворотом береговой линии. Лейтенант Прокофьев, каждый час наносивший на карту контуры нового материка, отметил, что берег здесь тянется с юга на север. Неужели в этом месте, чуть ли не на 12-м меридиане, Средиземное море замкнулось? Простирается ли этот барьер до Италии и Сицилии? В скором времени это станет известно, и если так, значит огромное море, омывавшее берега Европы, Азии и Африки, уменьшилось наполовину. Экспедиция устремилась обследовать все точки новой береговой полосы, поэтому шхуна повернула на север, взяв курс прямо на Европу. В нескольких стах километрах пути лежала Мальта, и путешественники надеялись скоро увидеть ее, если только катастрофа пощадила древний остров которым поочередно владели финикияне, карфагеняне, сицилийцы, римляне, вандалы, греки, арабы и орден мальтийских рыцарей. Но от Мальты ничего не осталось. 14 февраля лот доставил на поверхность все ту же металлическую пыль неизвестного происхождения, покоившуюся на дне Средиземного бассейна. — Стихийное бедствие захватило не только африканский материк, — заметил граф Тимошов. — Да, — ответил лейтенант Прокофьев, — и мы можем даже установить границы этих ужасных разрушений. А теперь я хотел бы знать, каковы твои намерения, отец. К каким берегам Европы направится Добрыня? — К Сицилии, Италии и Франции, — воскликнул капитан Сервадак. — Туда, где мы сможем, наконец, узнать что на борту добры не плывут последние люди на земле, с горечью сказал граф. Капитан Сервадак промолчал, так как и сам разделял печальные предчувствия графа. Тем не менее шхуна изменила курс и миновала ту точку, где пересекались параллель и меридиан исчезнувшего острова Мальты. Берег по-прежнему тянулся с юга на север, загородив проход в пролив Сидра. В древности большой Сирт который простирался некогда до Египта. Теперь стало ясно, что морской путь в Грецию и в порты Отаманской империи закрыт даже у северных берегов Нового материка. Следовательно, отрезан путь и к южным границам России через греческий архипелаг, Дарданеллы, Мраморное море, Босфор и Черное море. Итак, перед шхуной была одна дорога на запад, чтобы добраться до северной части Средиземного моря, если это вообще было осуществимо. Шхуна попыталась идти новым курсом 16 февраля, но ветер и бурные волны дружно преграждали ей путь, словно стихии вступили в заговор против нее. В море бушевал шторм, И судно водоизмещением лишь в 200 тонн приходилось нелегко. Положение стало особенно опасным, так как ветер относил Добрыню к берегу. Лейтенант Прокофьев был в большой тревоге. Он убрал паруса и опустил стеньги, но тогда шхуна, приводимая в движение только машиной, не могла бороться со штормом. Огромные волны поднимали шхуну на 100 футов, и с этой высоты бросали ее в разверстую бездну. Винт судна большей частью вращался в холостую. Не захватывая воды, и судно теряло управление. Провой котел был перегрет до предела, и все же Добрыня отступал перед ураганом. В какой гавани искать спасение? Не у этих же неприступных берегов. Будет ли лейтенант Прокофьев вынужден выброситься на берег? Эта мысль не выходила у него из головы, но если даже потерпевшим кораблекрушению удается взойти на крутой берег, что станется с ними потом? Что ждет их на этой безнадежно голой земле, где они пополнят запас провианта? Есть ли надежда, что за этой неприступной громадой откроется уцелевшая часть старого материка?» Добрыня попытался противостоять натиску бури, Его мужественный и самоотверженный экипаж держался с величайшим самообладанием. Матросы верили в искусство своего капитана и в крепость своего корабля. И никто не падал духом. Но паровой котел перегревался так, что, казалось, его разнесет на части. Кроме того, винт вращался в холостую, а между тем приходилось идти без парусов. Нельзя было поднять даже... Триссель, потому что его изорвал бы ураган. Шхуну несло к берегу. Весь экипаж стоял на палубе, понимая, какая страшная опасность грозит шхуне. Земля была уже не больше, чем в четырех милях под ветром. Добрыню несло с такой скоростью, что не оставалось никакой надежды на спасение. Отец, сказал лейтенант Прокофьев графу, сила человека не безгранична. Я не в состоянии предотвратить крушение. Сделал ли ты все, что обязан сделать моряк? спросил граф Тимошов. На его лице не отразилось ни малейшего волнения. Все, ответил лейтенант, но через час, не больше, шхуна разобьется. Бог может спасти нас и раньше, чем через час, ответил граф, повысив голос, чтобы все его слышали. Он спасет нас только тогда, если берега расступятся и перед добры не откроется проход. Все в воле Божьей. Вслед за ним в торжественном молчании обнажили головы Гектор Сервадак, лейтенант и матросы. Считая, что отклониться от берега уже невозможно, лейтенант Прокофьев принял все меры для того, чтобы экипаж после крушения оказался в наименее тяжелых условиях. Он постарался обеспечить людей пищей на первые дни пребывания на новом материке, если только кто-нибудь выйдет живым из пучины разъяренного моря. На палубу вынесли ящики с припасами, выкатили бочонки с пресной водой и привязали к ним пустые бочки, чтобы они держались на поверхности моря, когда судно пойдет ко дну. Итак, лейтенант принял все те меры предосторожности, которые обязан принять моряк. В самом деле, на спасении шхуны не оставалось больше никакой надежды. В огромной отвесной стене не было видно ни единой бухты или залива где мог бы укрыться терпящий бедствие корабль. Добрыню спасло бы только одно — если бы ветер вдруг переменился и вынес судно в открытое море, или, как сказал лейтенант Прокофьев, «Бог совершил бы чудо, и берега расступились, открыв проход». Но ветер не менял направления. Вскоре шхуну отделяло от берега не больше мили. Необъятная круча мало-помалу возрастала. Надвигалась все ближе. Казалось, еще немного, и она раздавит шхуну. Через несколько минут Добрыня находился от земли всего в трех кабельтовых. Не было на борту человека, который не считал бы, что пришел его последний час. Прощайте, граф, сказал капитан Серводак. На все воле Божья, капитан, ответил граф, указывая на небо. В эту минуту Добрыню поднятого волной чудовищной высоты, несло прямо на кручу. Вдруг раздался голос. «Эй, ребята, веселей! Ставь большой фок! Ставь кливер! Право руля!» Это командовал Прокофьев, стоя на носу шхуны. Как ни неожиданно прозвучала его команда, экипаж бросился ее выполнять, а лейтенант, перебежав на корму, перехватил штурвал у рулевого и сам повел судно. «Чего он хотел?» Очевидно. Врезаться носом прямо в берег. Смотри в оба! Приготовиться на шкотах! Снова раздался его голос. В ответ послышался общий крик. Это был крик радости. Между двумя отвесными, как стена утесами, показалась расщелина шириной футов в сорок. Здесь шхуна сможет укрыться от бури, либо в материке действительно открылся проход. И направляемый Прокофьевым. Подгоняемый ветром и волнами, Добрыня ринулся вперед. Вернется ли он обратно? Глава 13. где речь идет о бригадире Мерфи, майоре Олифенте, капрале Пиме и снаряде, перелетевшем линию горизонта. «Если позволите, я съем вашего слона», — сказал бригадир Мерфи, решив, наконец, после двухдневных колебаний сделать этот столь основательно обдуманный ход. — Позволяю, ибо не могу препятствовать, ответил майор Олифент, не отрывая глаз от шахматной доски. Это происходило утром 17 февраля по прежнему земному календарю и прошел целый день, пока майор Олифент собрался ответить на ход бригадира Мерфи. Заметим, между прочим, что партия была начата 4 месяца назад, однако противники успели сделать всего 20 ходов. Оба принадлежали к школе прославленного Филидора, утверждавшего, что плох тот шахматист, который не умеет играть пешками, ибо они — душа шахмат. Вот почему каждая пешка в этой партии отдавалась лишь после упорного сопротивления. Да и вообще, бригадир... Эйнэйч Финч Мерфи и сэр Джон Темпл Олифент ничего не делали на бум и ко всему приступали только по зрелым размышлении. Судьба свела этих двух достойных офицеров английской армии в пограничном гарнизоне, где они коротали досуг за шахматами. Обоим было лет под 40. рослые, рыжие, с великолепными холеными бакенбардами, В которых терялись кончики длинных усов. Они оба всегда ходили в мундирах, всегда сохраняли невозмутимость, весьма гордились своим британским происхождением и с младенческих лет усвоили презрение ко всему неанглийскому, полагая, что англосакс вылеплен из особого теста, секрет коего и до ныне еще не удается открыть с помощью самого тщательного химического анализа. Пожалуй, оба офицера принадлежали к породе людей-автоматов, но автоматов усовершенствованных, из тех, что превосходно справляются со своими обязанностями, пугая ворон на вверенном их попечению в огороде. Такие англичане везде чувствуют себя как дома, даже когда судьба занесет их за тысячи лье от родины. Они прирожденные колонизаторы и, наверное, обратят в свою колонию луну едва только смогут водрузить на ней британский флаг. Надо заметить, что катастрофа, приведшая к столь поразительным изменениям в некоторых местах земного шара, не возбудила чрезмерного удивления ни в майоре Олефенте, ни в бригадире Мерфи, этих поистине исключительных представителей рода человеческого. Вместе с одиннадцатью солдатами они были отрезаны от всего мира на аванпосте, который занимали к моменту катастрофы. От огромного утеса, где еще накануне находилась казарма с несколькими сотнями солдат и офицеров, остался крохотный островок, окруженный необъятным морем. Майор Олифенд ограничился тем, что сказал О, это можно назвать чрезвычайным происшествием. На что бригадир Мерфи кратко ответил. «Да, действительно, чрезвычайно». «Но Англия живет и здравствует». «Как всегда». «И она пришлет за нами корабли». «Пришлет». «Так останемся на своем посту». «Останемся на своем посту». Впрочем, они при всем желании не могли бы покинуть этот пост, потому что располагали одной единственной лодкой. Два английских офицера с десятью солдатами и слугой Кирком, превратившись за одну ночь из континентальных жителей островитян, с величайшим спокойствием ждали, что у берегов появится корабль и доставит им вести с родины. Правда, храбрецы англичане были вдоволь обеспечены продовольствием припасов в погребах гарнизона могло бы хватить для насыщения 13 желудков, даже британских, лет на 10, по крайней мере. А если имеется солонина, эль и бренди, то all right, как говорят англичане. А то, что Восток и Запад переместились, что сутки стали вдвое короче, что уменьшилась сила притяжения, что земля вращалась вокруг своей оси в обратном направлении, к тому же по новой орбите это отнюдь не встревожило ни офицеров, ни солдат, хотя они и заметили перемены в окружающем мире. Бригадир и майор расставили по местам шахматные фигуры, рассыпавшиеся при толчке, и хладнокровно продолжали свою нескончаемую партию. Теперь надо думать, слоны, кони и пешки, утратив свой прежний вес, чаще, чем раньше, теряли равновесие на шахматном поле, а тем более короли и королевы, которым, как самым высокопоставленным фигурам, особенно часто грозило падение. Но, в конце концов, Ольфенд и Мерфи, приняв некоторые меры, добились того, что их миниатюрная армия из слоновой кости, стало вполне устойчивой. Как сказано выше, космические явления немало не тревожили десяток солдат, отрезанных на островке от остального мира. Однако для полноты истины добавим, что в связи с одним из этих явлений рядовые обратились к начальству с запросом. Через три дня после катастрофы капрал Пим попросил офицеров принять его в качестве представителя солдат. Получив согласие, капрал Пим в сопровождении девяти солдат явился в комнату бригадира Мерфи. Одетый в узкую красную куртку и непомерно широкие зеленоватые брюки, приложив руку к сдвинутой на правое ухо шапке, ремешок от которой проходил под нижней губой, Капрал стоя ждал, когда начальство соблаговолит его заменить. Офицеры оторвались от шахматной игры, и бригадир Мерфи, величественно выпрямившись, спросил. «Что нужно Капралу Пиму? — Обратиться с запросом, во-первых, господину бригадиру касательно жалования рядовых, — ответил Капрал, — а, во-вторых, господину майору касательно пищи. «Капрал Пим может изложить свой первый запрос», — произнес бригадир Мерфи, кивком подтверждая сказанное. «Это насчет жалобни, Ваша честь», — начал Пим. «Раз дни теперь стали вдвое короче, не будут ли нам и жалобни платить вдвое меньше?» Застигнутый врасплох бригадир Мерфи с минуту размышлял. Но, по-видимому, счёл замечание капрала Пима вполне уместным, ибо одобрительно помотал головой. Затем, переглянувшись с майором Олифентом, бригадир ответил. — Капрал Пим, жалование платит за время, истекшее между двумя восходами солнца. А посему, сколько бы ни продолжался этот промежуток времени, жалование солдат остается неизменным, Англия достаточно богата, чтобы платить своим рядовым. В столь приятной форме бригадир Мерфи выразил ту мысль, что слава Англии зиждется на ее армии. «Ура!» — ответили хором 10 солдат, но не громче, чем если бы сказали «благодарю вас». Тогда капрал Пим обернулся к майору Ольфенту. Взглянув на своего подчиненного, майор произнес. «Капрал Пим может изложить свой второй вопрос». «А это насчет пищи, ваша честь», — сказал Пим. «День теперь длится всего 6 часов». «Так будет ли нам положено получать пищу четыре раза в день или только два раза?» Майор с минуту подумал и переглянулся с бригадиром, всем своим видом показывая, что считает Капрала человеком, исполненным здравого смысла и логики. «Капрал», — сказал он, — «стихийные бедствия бессильны перед воинским уставом». «Вы и ваши солдаты будете получать пищу четыре раза в день, каждые полтора часа. Англия достаточно богата, чтобы приспособиться к законам Вселенной, когда того требует устав». Добавил майор с полупоклоном в сторону Мерфи в знак того, что рад случаю так кстати применить изречение начальства. «Ура!» — снова ответили хором солдаты на сей раз чуть громче, желая этим подчеркнуть свое особое удовольствие. Сделав поворот кругом, солдаты во главе с Капралом построились и, отбивая шаг, вышли из комнаты офицеров, которые тотчас же возобновили прерванную партию. Британцы имели все основания рассчитывать на помощь Англии, ибо она никогда не оставляет своих верноподданных сынов в беде. Однако, как раз в ту пору, она была очень занята, и ожидаемая с таким терпением помощь все не являлась. Вдохновившись успехом Сахарского моря, созданного инженером Рудером, и не желая отставать от Франции, Англия приступила к сооружению Австралийского моря в центре Австралии. Может быть, на севере Европы и не подозревали о том, что случилось на юге? Однако после знаменательной новогодней ночи прошло 49 суток, считая по старому календарю, а на горизонте не видно было ни английского, ни какого-либо другого корабля. Та часть моря, где возвышался островок, теперь опустела, хотя раньше слыла одним из самых оживленных мест на земном шаре. Но солдаты-офицеры, и Нисколько не тревожились, не удивлялись и не высказывали ни малейшего признака уныния. Они несли обычную службу и регулярно сменялись в карауле. Также регулярно производил смотр гарнизону бригадир и майор. Все чувствовали себя превосходно и, благодаря новому режиму питания, толстели не по дням, а по часам. «Правда, офицеры...» Принимали меры против ожирения, но лишь потому, что звание обязывало их сохранять стройность талии, дабы не уронить честь мундира. Итак, англичане недурно проводили время на своем островке. Оба офицера сходились решительно во всем характерами, вкусами, и между ними царило полное единодушие. Да и вообще англичанин нигде не скучает, кроме как в собственной стране, и то, вероятно, потому, что там этого требует can't, иначе говоря, манера держаться. Все они, разумеется, скорбели о погибших товарищах, но с чисто британской сдержанностью. Оставшиеся в живых при помощи простого вычитания установили следующее. Поскольку, во-первых, до катастрофы в гарнизоне было... 1895 солдат и офицеров, и поскольку, во-вторых, после катастрофы осталось только 13, то, следовательно, на перекличку не явилось 1882 человека. Что и было занесено в рапорт. Выше мы упоминали о том, что на островке, который сохранился от затонувшего огромного массива высотой в 2400 метров, теперь жили... 13 англичан, и что он был единственным клочком суши, уцелевшим в этой местности. Но мы не совсем точно выразились. В двадцати километрах к югу из воды выступал второй, почти такой же островок. Он был вершиной затонувшего массива, высевшегося прежде напротив владения англичан и тоже превратившегося после катастрофы в почти непригодный для жизни утес. Был ли тот второй островок необитаем, или он служил приютом для людей, спасшихся от катастрофы? Оба офицера часто задумывались над этим вопросом и, должно быть, основательно обсудили его за шахматной партией. Очевидно, загадка острова так их занимала, что они сочли необходимым разрешить ее, и однажды, воспользовавшись тихой погодой, пересекли вдвоем на лодке пролив между... Островками и вернулись к себе только через 36 часов. Быть может, при осмотре соседнего утеса они руководствовались чувством человеколюбия. А может статься интересами совершенно иного свойства. Как бы то ни было, но о результатах разведки они не сказали никому ни слова, даже капралу Пиму. Был ли островок обитаем? Этого капрал Пим так и не узнал. Во всяком случае, офицеры. Вдвоем уехали, вдвоем они и вернулись. И все же, несмотря на их замкнутость, Капралу Пиму показалось, что они чем-то очень довольны. Майор Олифент составил объемистый доклад, который бригадир Мерфи подписал, после чего пакет запечатали и скрепили печатью 33-го полка для того, чтобы незамедлительно переслать с первым же кораблем, если таковой появится. Надпись на конверте гласила «Адмиралу Фэрфаксу, первому лорду Адмиралтейства Соединенного Королевства». Но на горизонте не показывался ни один корабль, и до 18 февраля связь между островом и метрополией все еще не была установлена. Встав от осна, бригадир Мерфи обратился к майору Ольфенту со следующими словами. «Сегодня праздник для каждого, в ком бьется подлинное английское сердце». «Большой праздник», — подтвердил майор. «Полагаю, что никакие чрезвычайные обстоятельства не должны помешать двум офицерам и десяти солдатам Соединенного Королевства отпраздновать юбилей Королевского дома». «Я так полагаю», — ответил майор Олифент. — Если Ее Величество до сих пор не соизволили установить с нами связь, то лишь потому, что Ее Величество не сочли это уместным. — Именно так, сэр. — Не угодно ли бокал портвей, майор? — С удовольствием, сэр. И словно созданное для англичан вино полилось рекой, Разверстые уста британцев, именуемые на лондонском жаргоне ловушкой для картофеля. Однако уста эти с тем же основанием можно было назвать устим портвейна, подобно тому, как говорят, например, устироны. А теперь, произнес бригадир, пора произвести торжественный салют согласно уставу. Согласно уставу, повторил майор. На зов офицеров явился Капрал Пим с еще не обсохшими от утреннего бренди губами. «Хм, Капрал Пим», — начал бригадир, — «сегодня у нас 18 февраля. Если придерживаться доброго британского летоисчисления, а его должны придерживаться все истые англичане». Э, «Так точно, Ваша честь», — ответил Капрал, — «сегодня стал быть юбилей королевского дома». Капрал вытянулся и отдал честь. «Капрал Пим», — продолжил бригадир, — «приказываю произвести пушечный салют, дав двадцать один выстрел». Слушаешь, Ваша честь». «Да вот еще, капрал», — добавил бригадир. «Присмотрите по возможности, чтобы ни у кого из канониров не оторвало руку». «По возможности, Ваша честь». — ответил Капрал, не желая брать на себя больше, чем положено. Из множества орудий, которые прежде защищали форт, осталась только 270-миллиметровая пушка, заряжавшаяся с дула. Это была огромная махина, и хотя обычно салют производили из пушек меньшего калибра, на сей раз пришлось пустить ее в ход, как последнее орудие, представлявшее всю артиллерию острова. Отдав распоряжение орудийной прислуге, капрал Пим отправился в блиндированный редут с косой бойницей, где стояла пушка. Сюда поднесли порох в количестве, потребном для 21 выстрела. Само собой разумеется, стрелять должны были холостыми зарядами. На церемонию явились бригадир Мерфи и майор Олифенд в парадной форме и в шляпах с плюмажем. Пушку зарядили по всем правилам, предписываемым руководством для артиллериста. И загремел праздничный салют. После каждого выстрела Пим, как ему было приказано, проверял, закрыт ли запал в пушке, чтобы она не выстрелила раньше времени и не обратила руку канонира в метательный снаряд, как то нередко случается на парадах. Но на сей раз обошлось без происшествий. Нужно, однако, заметить, что сейчас при уменьшившейся плотности воздуха выделившиеся из пушечного жерла газы вызвали более слабое сотрясение, чем шесть недель тому назад, отчего и выстрел прогремел не столь оглушительно, как обычно. Офицеры остались недовольны. Скалистые ущелья больше не откликались многозвучным эхом, превращая сухой треск выстрела в раскаты грома. Не слышно было того мощного гула, который прежде в неразряженном воздухе разносился далеко, кругом. Разумеется, самолюбие английских офицеров, готовившихся достойным образом отметить юбилей королевского дома, было несколько уязвлено. Один за другим раздались двадцать выстрелов. Когда канонир хотел зарядить пушку в двадцать раз, бригадир Мерфи жестом остановил его. «Возьмите-ка боевой снаряд», — сказал он. «Любопытно посмотреть, какова будет сейчас дальнобойность». «Это будет испытанием орудия», — подхватил майор. «Вы поняли, капрал?» «Слушаюсь, ваша честь», — ответил капрал Пим. Солдат подкатил на тачке снаряд весом не менее двухсот фунтов, обладающий дальностью полета около двух лье. Наблюдая в подзорную трубу, за полетом такого ядра можно было легко проследить место его падения в море и сделать приблизительный расчет дальнобойности огромного орудия в новых условиях. Пушку зарядили, установили ствол под углом в 42 градуса, чтобы увеличить траекторию полета ядра. Майор скомандовал и раздался выстрел. — Святой Георгий! — вскричал бригадир. «Святой Георгий!» — воскликнул майор. Оба возгласа прозвучали одновременно. Оба офицера застыли, в рты и не веря своим глазам. Проследить полет снаряда, на который сила притяжения теперь влияла гораздо меньше, чем на земной поверхности, оказалось невозможным. Даже через подзорную трубу нельзя было установить место падения снаряда. «Значит, он явно перелетел линию горизонта?» «Свыше трёх сказал бригадир. «Свыше, М да, конечно», — ответил майор. И вдруг, или то был обман слуха, едва смолк грохот английского орудия, с моря донесся гул ответного залпа. Офицеры и солдаты насторожились, напряженно прислушиваясь. С той же стороны раздались еще три выстрела кряду. ряду. «Корабль!» — воскликнул бригадир. «Если корабль, то только английский». Через полчаса на горизонте показалось двухмачтовое судно. «Англия идет к нам», — разгласил бригадир Мерфи с видом человека, предсказания которого сбывались. «Она узнала голос родной пушки», — ответил майор Олифенд. «Надеюсь, ядро не угодило в корабль», — пробормотал про себя капрал Пим. А еще через полчаса уже был отчетливо виден корпус корабля. По небу полосой стлался черный дым, из чего явствовало, что это идет паровое судно. Вскоре англичане увидели шкуну, которая приближалась на всех парах, явно собираясь пристать к берегу. На гафеле развивался флаг, но различить его цвета было еще трудно. Мерфи и Олифент, не отрывая глаз от подзорных труб, жадно следили за шхуной, готовясь приветствовать британский флаг. Вдруг обе подзорные трубы, как по команде, разом опустились, и оба офицера с недоумением уставились друг на друга. В русский флаг. Действительно, на гафеле шхуны реял морской флаг Российской империи. Белое полотнище разделенные синим крестом на четыре поля. Глава 14. Свидетельствующая о наличии некоторой напряженности в международных отношениях и кончающаяся географическим открытием обескураживающего свойства. Шхуна быстро подошла к острову, и англичане прочли на корабле ее название — Добрыня. На южном берегу островка за скалами лежала маленькая бухта, в которой не уместились бы вряд ли четыре рыбачьи лодки. Но шхуне она вполне могла служить надежной гаванью, пока не начнется южный или западный ветер. Итак, шхуна вошла в бухту, бросила якорь и... Четырехвесельная шлюпка вскоре доставила на берег графа Тимошова и капитана Сервадака. Бригадир Мерфи и майор Олифент со списивым и чопорным видом поджидали их, храня горделивое молчание. Первым его нарушил пылкий француз Гектор Сервадак. — Слава богу, господа! — воскликнул он. «Кроме нас уцелели еще люди, и мы счастливы, что можем пожать руку нашим ближним!» Английские офицеры не пошевелились и не сделали ни шагу навстречу. «Скажите скорее», — продолжал Гектор Серводак, не замечая величавой неприступности британцев. «Если у вас сведения о Франции, России, Англии, Европе, знаете ли вы, каковы размеры ведствия?» «Установили ли связь с Родиной? Если у вас...» «С кем имею честь?» — произнес бригадир Мерфи, повернувшись к капитану Сервадаку ровно настолько, насколько это позволяло его достоинство. «Ах, да!» — сказал Серводак, чуть заметно пожав плечами. «Мы ведь еще не представились друг другу!» И обратившись к своему русскому спутнику, чья сдержанность могла поспорить с британской холодностью, капитан Серводак представил его. Граф Василий Тимошов». Майор сэр Джон Тембл Ольфент, ответил бригадир, представляя своего подчиненного. Русский и англичанин обменялись поклонами. Капитан штаба французских войск Гектор Сервадак, в свою очередь сказал граф. Бригадир Н. Х. Финч Мерфи, торжественно провозгласил майор Ольфент. Снова поклоны с обеих сторон. Правила этикета были соблюдены. Теперь обе стороны могли вступить в переговоры без ущерба для своего достоинства. Разумеется, речь велась на французском языке, ровно знакомым и англичанам, и русским, к чему их вынудили соотечественники капитана Сервадака, упорствующие в своем нежелании изучить английский и русский языки. Пригласив капитана Сервадака и графа следовать за ним, бригадир Мерфи пошел вперед. Майор Олифант замкнул шествие, и гостей ввели в офицерскую комнату. Она несколько напоминала крепостной каземат, но была обставлена не без комфорта. Все сели, и разговор завязался. Гектор Серводак, которому прийтили все условности, предоставил графу Тимошову начать беседу. Граф, поняв, что англичане не принимают в расчет все сказанное до официального знакомства, повел рассказ об его, то есть с самого начала. Господа, заговорил он, как вам, конечно, известно, в ночь с 31 декабря на 1 января произошла катастрофа. Причины и размеры которой нам еще не удалось установить. То, что осталось от вашей территории,. Я, разумею, этот остров показывает, что тяжелые последствия стихийного бедствия весьма чувствительно отразились и на вас. В знак согласия обе офицера одинаковым движением согнули стан в полупоклоне. «Мой спутник, капитан Сервадак», — продолжал граф, — «также перенес тяжелые испытания. Он находился на своем посту в качестве штабного офицера на побережье Алжира». «Французская колония, если не ошибаюсь», — прервал его, сощурив глаза майор Олифент. «Исконно французская», — сухо ответил капитан Сервадак. Капитан Сервадак находился подле устья шлифа, — невозмутимо продолжал граф Тимошов. В ту злополучную ночь часть африканского материка внезапно превратилась в остров, а все остальное, по-видимому, исчезло с лица земли. Ага проворчал бригадир Мерфи, ограничившись этим скупым изъявлением чувств по поводу сделанного ему сообщения. — А вы, граф? — осведомился майор Олифент. — Где, позволю себе спросить, находились вы в ту злополучную ночь? — В море, сэр, на борту моей шхуны. И считаю чудом, что экипаж и груз не пострадали. — Нам остается только поздравить вас, граф, — сказал бригадир Мерфи. Граф Тимошов продолжал. «Когда же судьба снова привела меня к Алжирскому побережью, я, к счастью для себя, встретил на новом острове капитана Серводака и его денчика Бензуфа. «Бен?», -Зуфа. «Бен — переспросил майор Олифент. «Зуф!» — выкрикнул Серводак, словно хотел сказать «замучился». «Капитан Серводак», — продолжал граф, — «желая составить себе представление о последних событиях, отправился с нами на Добрынье». Мы взяли курс на восток, согласно старым картам, и сделали попытку установить, что осталось от Алжирской колонии. Но она исчезла бесследно. Бригадир Мерфи скривил губы, давая понять, что если колония французская, то в ее исчезновении нет ничего удивительного. Сервадак вскочил, чтобы должным образом ответить, но сдержался. — Господа, — продолжал граф Тимошов, — Размеры бедствия оказались огромными. Во всей восточной части Средиземного моря мы не нашли и следов населенных областей Алжира, Туниса, за исключением одного пункта, скалы, выступающие из моря, вблизи Карфагена. На ней находится гробница французского короля Людовика IX, если не ошибаюсь, заметил бригадир. Более известного под именем Людовика Святого, сэр. Поправил его капитан Сервадак, на что бригадир ответил с нисходительной усмешкой. Затем граф Тимашов рассказал, что шхуна прошла на юг до той параллели, на которой расположен залив Габес, что Сахарское море больше не существует. Оба англичанина нашли это вполне естественным, поскольку Сахарское море было делом рук французов. И что близ Триполитанского побережья — возникла необычайная по своей геологической структуре новая береговая полоса, которая тянется на север вдоль 19-го меридиана вплоть до острова Мальты. И этот британский остров, поспешил добавить Сервадак, вместе с его главным городом, гаванью, крепостью, солдатами, офицерами и губернатором провалился в бездну, как и Алжир. Скорбя мрачившие лица англичан. Через минуту сменилось выражением глубокого недоверия к словам французского офицера. «Едва ли возможно такое полное исчезновение», — заметил бригадир Мерфи. «Почему же?» — спросил капитан Сервадак. «Мальт — английский остров», — ответил майор Олифент. «А в качестве такового он сметен с лица совершенно так же, как если бы был китайским». — возразил капитан Сервадак. — Может быть, во время плавания вы допустили неточности в ваших расчетах? — Нет, господа, — сказал граф. — Мы не ошиблись, и надо примириться с очевидностью. Англия, конечно, понесла большие потери. Остров Мальта больше не существует. И, мало того, новый материк закрыл доступ к Средиземное море. Не окажись в береговой полосе расщелины, мы бы никогда не попали к вам. «А если ничего не осталось от Мальты, то, к сожалению, вряд ли что-либо осталось и от Ионических островов, которые с недавних пор находятся именно под английским протекторатом». «А я думаю, — добавил серводак, — что лорд Верховный комиссар, чья резиденция там находилась и которому вы подчинены, едва ли в восторге от последствий катастрофы». «Верховный комиссар, которому мы подчинены?» — в полном недоумении переспросил Мерфи. «Ну, «Впрочем, вы тоже едва ли в восторге от того, что вам осталось от Карфу?» «Карфу?» — переспросил майор Олифент. «Да-да, Карфу!» — повторил серводак. Оба англичанина в неподдельном изумлении молчали, не понимая, что, собственно, хотел сказать французский офицер, но их недоумение еще усилилось, когда граф Тимашов спросил, каким образом они получали за последнее время известия из Англии с отечественными судами или по подводному кабелю. Нет, граф, кабель поврежден, ответил бригадир Мерфи. «Позвольте, господа, разве вы не поддерживаете связь с материком по итальянскому телеграфу?» «Итальянскому?» — сказал майор Олифант. «Вы, конечно, хотели сказать по-испанскому телеграфу». «По-итальянскому или испанскому? Не все ли равно?» — вмешался капитан Сервадак. «Главное, получали ли вы какие-нибудь известия из метрополии? «Никаких», — ответил бригадир Мерфи. «Но мы не беспокоимся. Известия будут непременно». Если только не погибла Метрополия, сказал Серводак, и лицо его стало серьезным. Погибла Метрополия? Я хочу сказать, если не погибла Англия. Англия погибла! Бригадир Мерфи и майор Олифент вскочили, как ужаленные. Мне кажется, сказал бригадир Мерфи, что раньше Англии сама Франция, местоположение Франции более надежно. «Она на континенте», — ответил Сервадак, начиная уже горячиться. «Более надёжно, чем Англия?» «Что ж, в конце концов, Англия — только остров и уже довольно ветхий, и поэтому она вполне могла рассыпаться». Ссора была неминуема. Англичане уже не владели собой, и Сервадак решил ни в чем им не уступать. Граф попробовал было примирить противников, в которых говорила лишь национальная неприязнь, но ему это не удалось. — Господа, — сухо сказал капитан Серводак, — мне думается, наш спор удобнее вести под открытым небом. Здесь вы все-таки у себя дома. Может быть, вы соблаговолите выйти? Гектор Серводак вышел из комнаты. Граф Тимошов и англичане тотчас же последовали за ним. Все собрались на площадке перед высоким валом. Место это, как полагал капитан Сервадак, должно было служить чем-то вроде нейтральной почвы. — Господа, — снова заговорил Сервадак, обращаясь к англичанам, — хоть Франция и стала беднее, утратив Алжир, но она не оскудела людьми настолько, чтобы уклониться от вызова, кто бы его ни бросил. Я, офицер французской армии, имею честь Представлять здесь Францию с тем же правом, как и вы представляете Англию. «Прекрасно», — ответил бригадир Мерфи. «Я не потерплю, я тоже», — сказал майор Олифент. «И так как мы сейчас на нейтральной земле...» «Как на нейтральной?» — вскричал бригадир Мерфи. «Милостивый государь, вы на английской земле?» «Английской?» «Да, на земле, которая находится под защитой британского флага. И бригадир указал на флаг Соединенного Королевства, развивающийся на вершине острова. — Еще бы! — насмешливо заметил капитан Сервадак. — Если вам угодно было водрузить этот флаг после катастрофы, он был здесь и раньше. Флаг государства, осуществляющего протекторат, но не флаг, охраняющий британские владения. — Протекторат! — одновременно воскликнули английские офицеры. Господа! — заявил Гектор Сервадак, топнув ногой. — Этот островок представляет собой все, что осталось от территории республики, над которой Англия никогда не имела иных прав, кроме права протектората. — Республики? — повторил бригадир Мерфи, широко раскрыв глаза. — Кроме того, — продолжал Сервадак, — — Весьма сомнительно, сохранили ли вы еще права, которые десятки раз теряли и присваивали снова, ваши права на ионические острова? — Ионические острова? — возопил майор Олифент. — И здесь, на Карфу, на Карфу! Англичане были так ошеломлены, что даже сдержанный граф Тимашов при всем своем сочувствии к французскому офицеру все же нашел нужным вмешаться. Он хотел было образумить бригадира Мерфи, но тот сам заговорил уже более спокойно, обращаясь к Сервадаку: "Сударь, я обязан рассеять ваши заблуждения, причину которых не могу разгадать." Вы находитесь на земле, принадлежащей Англии по праву завоевания, являющейся ее фактическим владением. С 1704 года по праву, узаконенному Утрехским договором. Эти права действительно не раз пытались оспаривать Франция и Испания. В 1727, в 1779 и в 1780, но безуспешно. И как немало этот остров, вы здесь находитесь в Британии совершенно так же, как на Трафальгарской площади в Лондоне. — Разве мы не в Карфу, столице Ионических островов? — спросил изумленный граф. — Нет, господа, нет, — отвечал бригадир Мерфи. — Вы в Гибралтаре. — Гибралтар? — это слово как громом поразило графа Тимошова и французского офицера. Они думали, что прибыли на Карфу, на крайний восток Средиземного моря, оказались в самой западной его точке, в Гибралтаре, хотя их шхуна не поворачивала назад. Это совершенно по-новому освещало события, и надо было обдумать их последствия. Едва граф собрался с мыслями, как услышал крики. Он обернулся и, к своему великому удивлению, увидел, что экипаж Добрыни Затеял драку с английскими солдатами. Что за причина вызвала это столкновение? Да просто матрос Пановка поспорил с капралом Пимом. А из-за чего возник спор? Из-за того, что пушечный выстрел, разбив в щепырею шкуны, раздробил трубку Пановка и слегка повредил ему нос, который действительно был несколько длинноват для русского носа. Итак, в то время как граф Тимашов и капитан Сервадак не без труда наладили отношения с английскими офицерами, экипаж Добры не успел вступить в рукопашную с гарнизоном Островка. Разумеется, Сервадак вступился за пановка, а майор Олифент возразил, что Англия не несет ответственности за свои снаряды, что виноват во всем русский матрос, раз он находился в неположенном месте во время полета снаряда, и что, кроме того, будь у пановка нос покороче, несчастный случай не произошел бы. И так далее, и так далее, и так далее. Тут при всей своей сдержанности рассердился и граф и, обменявшись с англичанами несколькими резкими словами, отдал приказ немедленно отчаливать. — Мы еще встретимся, господа, — сказал капитан Сервада к англичанам. — Когда вам будет угодно, — ответил майор Олифент. Но узнав удивительную новость, узнав, что Гибралтар оказался в том географическом пункте, где должен был быть К остров Карфу, граф Тимошов только и думал, как бы ему поскорее вернуться в Россию, а капитан Сервадак стремился во Францию. Вот почему шхуна сразу же снялась с якоря и через два часа уже потеряла из виду то место, которое называлось Гибралтаром. Глава 15 В которой спорят с целью установить истину, что, может быть, помогает спорщикам к ней приблизиться. Первые часы плавания прошли в спорах о том, какие выводы надо сделать из последнего, столь неожиданного открытия. Если путем споров, и не удалось установить истину во всей ее полноте, это все же давало возможность графу, капитану и лейтенанту Прокофьеву хоть немного приблизиться к разгадке. Что знали они теперь самым непреложным образом? Что Добрыня, отчалив от острова Гурби, то есть отправившись от первого градуса западной долготы, только на тринадцатом градусе восточной долготы встретил препятствие в виде вновь образовавшейся береговой полосы. Следовательно, пройденный шхуной путь составлял 15 градусов. Прибавив к этому длину пролива, открывшегося в неизвестном материке, то есть около 4 градусов, и, наконец, расстояние между Гибралтаром и островом Гурби, а именно 7 градусов, лейтенант Прокофьев получил в итоге около 29 градусов. Таким образом, выйдя со стоянки на острове Гурби, шхуна, по-видимому, шла все время по одной и той же параллели и вернулась к своей исходной точке. Иначе говоря, описала окружность, покрыв расстояние в 29 градусов. А если принять величину градуса за 80 километров, то все пройденное расстояние равно 2320 километрам. Из того обстоятельства, что экспедиция наткнулась на Гибралтар, там, где прежде находились Ионические острова и Карфу, следовало, что вся остальная поверхность земного шара, а именно 331 градус, исчезла полностью. Прежде до катастрофы, чтобы попасть из Мальты в Гибралтар, держа курс на восток, нужно было пересечь всю восточную часть Средиземного моря, пройти Суэцкий канал, Красное море, Индийский океан, Зонский пролив, Тихий и Атлантический океаны. Теперь же, вместо этого огромного пути, шхуна прошла только 60 километров новым проливом и очутилась в 80 лье от Гибралтара. Таковы были расчеты лейтенанта Прокофьева, и при всей их приблизительности они позволяли сделать ряд выводов. — Ну, Добрыня и вернулся к своей исходной точке, — сказал Серводак. — Отсюда можно заключить, что окружность земного шара теперь равна всего лишь 2320 километрам. — Да, — ответил лейтенант Прокофьев, — а это означает, что диаметр Земли сократился до 740 километров, то есть примерно в 16 раз так как до катастрофы он был равен 12792 километрам. Сомнений нет, мы совершили кругосветное плавание вокруг того, что осталось от земного шара. Пожалуй, это объясняет множество необычайных явлений, которые нам довелось наблюдать, сказал граф Тимашов. Так на сфероиде, сократившемся до столь малых размеров, должен был значительно уменьшиться вес предметов. И теперь мне ясно, почему земля вращается вокруг своей оси гораздо быстрее, поэтому и промежуток между двумя восходами солнца, то есть сутки, равняется только 12 часам. Что же до новой орбиты, по которой Сверой движется вокруг солнца, граф остановился, так как он не совсем ясно понимал какой связи находится эта орбита с его новым представлением о Вселенной? «Дальше, граф», — сказал капитан Сервадак. «Так что же с новой орбитой?» «А каково твое мнение?» — обратился граф к Прокофьеву. «Есть только один способ объяснить изменения орбиты», — отвечал Прокофьев. «Других быть не может». «Какой же?» — с волнением спросил Сервадак, словно предчувствуя, что скажет лейтенант. «Надо предположить, что от Земли отделился осколок, а вместе с ним и часть земной атмосферы», — сказал Прокофьев. «И что этот осколок движется в пределах Солнечной системы по новой орбите, уже не совпадающей с орбитой Земли». Приведя это объяснение, казавшееся таким правдоподобным, лейтенант Прокофьев умолк. Молчали и его собеседники. Глубоко подавленные они задумались над тем, какие неисчислимые последствия повлечет за собой эта мировая катастрофа. Если действительно от земного шара отделился огромный осколок, куда он стремится? Какова величина эллиптической орбиты, по которой он сейчас движется? На какое расстояние от Солнца он отдалился? Какова будет продолжительность его обращения вокруг центра притяжения? Умчится ли он, подобно кометам на сотни миллионов лье, в межпланетное пространство, или же вскоре будет притянут обратно к всеобщему источнику тепла и света? И, наконец, совпадает ли плоскость его орбиты с земной орбитой? Можно ли надеяться, что когда-нибудь он снова встретится и соединится с Землей, от которой был отторгнут? Первым прервал молчание капитан Сервадак, громко воскликнув. «Ну нет, чёрт побери! Ваше объяснение, лейтенант, многое помогает понять, но оно неприемлемо!» «Почему же капитан?» — удивился Прокофьев. «Напротив, оно, мне кажется, отвечает на все вопросы». «В том-то и дело, что нет. Есть, по меньшей мере, одно возражение, и ваша гипотеза его не опровергает». — А именно? — спросил Прокофьев. — Ну Что ж, — сказал серводак, — постараемся друг друга понять. Вы утверждаете, что осколок земного шара, превратившийся в некий новый астероид, движется по околосолнечному миру, унося с собой нас вместе с частью средиземноморского бассейна от Гибралтара до Мальты? — Утверждаю. — И как тогда вы объясните появление странного материка, замкнувшего со всех сторон моря? И чем объясняется строение его берегов, если бы от земного шара отделилась какая-то часть и унесла нас в мировое пространство? На ней, конечно, сохранилась бы земная кора. Между тем, поверхность нашего астероида покрыта какими-то сростками минерала, состав которого нам совершенно неизвестен. Замечание капитана Сервадака являлось серьезным возражением против теории Прокофьева. И в самом деле можно было вообразить, что от земного шара отделился осколок, захватив с собой часть земной атмосферы и бассейны Средиземного моря. Можно было даже допустить, что его вращение вокруг собственной оси и обращение вокруг Солнца не совпадают с движением Земли. Но почему вместо цветущих берегов, окаймлявших Средиземное море, на юго-западе, западе и востоке, возникла эта голая отвесная стена без всякой растительности, Это неведомая горная порода. Возражение Сервадака поставило Прокофьева в тупик, и он ограничился тем, что сослался на будущее, которое, конечно, разрешит все неразрешенные вопросы. Тем не менее, он не считал нужным пренебречь теорией, которая объясняла столько необъяснимых до сих пор явлений. Что же до первопричины космического переворота, то она по-прежнему оставалась тайной. Можно ли предположить, что от Земли отделилась такая огромная масса и умчалась в пространство в результате какого-то взрыва под земной корой? Почти невероятно. Сколько еще неизвестных в этом уравнении со многими неизвестными. «В конце концов», — сказал в заключение Сервадак. Не все ли равно, на каком новом астероиде я лечу в околосолнечном мире? Была бы с нами Франция. Да, Франция. Но и Россия, добавил граф. И Россия, повторил француз с готовностью принимая законное желание графа. Однако, если действительно осколок Земли двигался по новой орбите и имел форму сфероида, то при его малых размерах можно было опасаться, что часть Франции и, во всяком случае, большая часть Российской империи, остались на земле. В равной мере это относилось и к Англии. К тому же полное отсутствие связи между Гибралтаром и Соединенным Королевством в течение шести недель ясно указывало на то, что восстановить ее невозможно ни с суши, ни с моря, ни посредством почты или телеграфа. В самом деле, если остров Гурби где продолжительность дня и ночи была одинакова, находился на экваторе астероида, то северный и южный полюсы отстояли от острова на расстоянии равном половине окружности, пройденной Добрыни во время плавания. Иначе говоря, на расстоянии 1160 километров. Таким образом, северный полюс отстоял на 580 километров к северу от острова Гурби, а южный полюс находился на таком же расстоянии к югу. И когда обе эти точки были нанесены на карту, выяснилось, что Северный полюс оказался на уровне побережья Прованса, а Южный полюс попал в Африканскую пустыню на 29-ю параллель. Мог ли Прокофьев и сейчас отстаивать свою новую теорию? Действительно ли отделился какой-то большой осколок от Земли? Утверждать это со всей решительностью было невозможно. Только будущее могло разрешить эту загадку. И все же мы берем на себя смелость утверждать, что если лейтенант Прокофьев еще не открыл истины, то сделал шаг, приблизивший его к цели. Когда шхуна вышла из узкого пролива, соединявшего Средиземное море у Гибралтара, снова наступила прекрасная погода. Попутный ветер благоприятствовал экспедиции, и, несясь на всех парах и парусах, судно быстро устремилось на север. Мы говорим север, а не восток, потому что испанское побережье исчезло целиком. Во всяком случае, исчезло все пространство между Гибралтаром и Аликанте. Там, где, соответственно, их географическим координатам должны были находиться Малага, Альмерия, мыс Гатта, мыс Палоя, Картахенна, их не оказалось. Море затопило всю эту часть Пиренейского полуострова, Тогда судно направилось на запад, к прежней Севилье. Но на месте Андалузского побережья возвышались скалистые берега, похожие на берега возле Мальты. В этом месте море глубоко врезалось в новый материк, образуя острый угол, вершину которого должен был бы занимать Мадрид. Затем, спустившись к югу, береговая полоса выдавалась в море и как грозный коготь нависала над тем местом, где должны были находиться Балиарские острова. После того, как экспедиция, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь следы этой группы островов, уклонилась от взятого курса, она сделала совершенно неожиданную находку. 21 февраля в 8 часов утра матрос, стоявший на носу корабля, закричал. «Бутылка в море!» В такой бутылке мог храниться ценный документ, имевший отношение к последним событиям. Услышав возгласы матроса, все, в том числе граф Тимошов, Гектор Сервадак и лейтенант, выбежали на палубу. Шхуна приблизилась к плывущему по волнам предмету, и матросы выловили его из воды. Оказалось, что это не бутылка, а кожаный футляр от небольшой подзорной трубы. По краям он был плотно запечатан воском, и если его бросили в море недавно, вода не должна была в него проникнуть. Прокофьев внимательно осмотрел находку в присутствии графа и Сервадака. На футляре не было фабричного клейма. Воск на крышке был совершенно цел, и на нем сохранился оттиск печати с инициалами П.Р. Лейтенант Прокофьев сломал печать, открыл футляр и вынул какую-то бумагу. Она не пострадала от пребывания в морской воде. Это был листок из записной книжки, разграфленный в клетку, на котором крупным размашистым почерком кто-то написал следующие слова, сопроводив их вопросительными и восклицательными знаками. «Галия, Хепсоле. 15 февраля, 59 миллионов...» «Путь, пройденный с января по февраль. 82 миллиона ли...» ль... «Да, Бен, all right. Прекрасно». «Что это значит?» — спросил граф Тимошов со всех сторон осмотрев листок. «Понятия не имею», — ответил сервадак. «Одно, несомненно, неизвестный автор этого документа 15 февраля был еще жив, потому что документ помечен этим числом». «По-видимому», — согласился граф. На документе отсутствовала подпись, на ней было указано и место его отправления. Он состоял из латинских, итальянских, английских и французских слов, большей частью из французских. «Это не может быть мистификацией», — заметил Сервадак. «Совершенно очевидно, что документ относится к космическому перевороту, последствия которого мы испытываем на себе». Футляр с запиской принадлежал какому-то наблюдателю, находящемуся на борту корабля. Нет, капитан, возразил лейтенант. Такой наблюдатель, наверное, вложил бы записку в бутылку, где она была бы лучше защищена от воды, чем в кожаном футляре. Это скорее какой-то ученый, отрезанный от всего мира на клочке земли, хотел сообщить о результатах своих наблюдений и воспользовался этим футляром, который для него, вероятно, представлял. «Меньшую ценность, чем бутылка». «Не все ли равно?» — воскликнул граф. «Важно понять смысл этого странного документа, а не гадать о том, кто его составитель. Начнем по порядку. Во-первых, что это за галия?» «Не знаю ни одной планеты. Большой или малой с таким названием», — ответил серводак. «Капитан», — перебил его Прокофьев. «Прежде чем продолжать обсуждение, разрешите задать вам вопрос». — Пожалуйста, лейтенант, не думаете ли вы, что документ подтверждает нашу последнюю гипотезу, то есть что в мировом пространстве носится осколок земного шара? — Да, пожалуй, — ответил серводак, — хотя мое возражение по поводу характера строения нашего астероида еще не опровергнуто. — Но если Прокофьев прав, — добавил граф, — то неизвестный ученый, по-видимому, назвал Галлией новый астероид. «Так он француз?» — спросил Прокофьев. «Не лишено вероятности, – ответил сервадак. «Заметьте, что из восемнадцати слов одиннадцать написаны по-французски, три по-итальянски и два по-английски. Отсюда можно сделать вывод, что ученый, не зная, в чьи руки попадет его записка, решил составить ее на нескольких языках, чтобы увеличить шансы на то, что его поймут». Хорошо, предположим, что Галия название нового астероида, сказал граф Тимошов. Читаю дальше. Апсоле. 15 февраля расстояние 59 миллионов лья. Действительно, Галия должна была на тот момент находиться на таком расстоянии от Солнца, заметил лейтенант Прокофьев. Она тогда пересекла орбиту Марса. Отлично, ответил граф. Вот первый пункт документа, совпадающий с нашими наблюдениями. В точности, подтвердил Прокофьев. Путь пройденный с января по февраль, продолжал читать вслух граф. 82 миллиона лия. По-видимому, заметил сервадак, — здесь речь идет о пути пройденном Галией по ее новой орбите. Да, согласился Прокофьев. И на основании законов Кеплера скорость движения Галии или, что одно и то же, Путь, проходимый ею в равные промежутки времени, должен был неуклонно уменьшаться. Самая высокая температура воздуха наблюдалась как раз 15 января. Стало быть, вполне вероятно, что Галия тогда находилась в своем перигелии, в точке ближайшего расстояния от Солнца, и в то же время она двигалась со скоростью вдвое большей, чем скорость Земли, а Земля проходит в час только 28 800 ле. Очень хорошо, заметил Сервадак. Но от этого нам не стало яснее, на каком расстоянии от Солнца окажется Галия в своем Афелии. Неизвестно, на что мы можем надеяться или что нам угрожает в будущем. Да, капитан, все это неизвестно, ответил Прокофьев. Но при систематических наблюдениях с разных точек орбиты Галии было бы возможно, пользуясь законом всемирного тяготения, установить величину отрезков, из которых складывается этот путь. «И, следовательно, весь путь Галии в пределах Солнечной системы», — договорился Равадак. «Совершенно верно», — сказал граф. «Ведь если Галлия астероид, она, как и все небесные тела, подчиняется законам небесной механики, и Солнце направляет ее движение так же, как оно направляет движение планет. Едва эта масса отделилась от Земли, как вокруг нее сомкнулись невидимые цепи всемирного тяготения, и отныне она неуклонно будет следовать...» раз и навсегда определенной орбите. Если только какое-нибудь встречное светило не изменит ее орбиты, возразил лейтенант Прокофьев, ведь Галия только маленькое колесико в механизме Солнечной системы, и планеты могут оказать на нее неодолимое влияние. Что ж, сказал Серводак, на своем пути Галия наверняка может завести случайные знакомства и свернуть с пути истинного. А заметили ли вы, господа, что мы рассуждаем так, как будто и впрямь стали галийцами? Помните. С чего мы взяли, что Галлия, о которой идет речь в записке, не только что открытая, 170-я по счету малая планета? Нет, возразил Прокофьев, этого не может быть. Движение малых или телескопических планет происходит только в пределах узкой зоны между орбитами Марса и Юпитера. Поэтому никакая телескопическая. Планета не может оказаться так близко от Солнца, как Галия во время своего перигелия. Между тем, не подлежит сомнению, что она тогда приблизилась к Солнцу, потому что данные документа совпадают с нашими собственными предположениями. К сожалению, сказал граф, у нас нет нужных приборов для наблюдений, и мы не можем определить все элементы орбиты Галии. Кто знает, ответил серводак. Рано или поздно все тайны становятся явными. — Ну, а последние слова в записке, — продолжал граф. — Лабене, all right, прекрасно. По-моему, в них нет никакого смысла. — Если только, — заметил серводак, — автор записки не хотел сказать, что одобряет новый мировой порядок и находит, что все к лучшему в этом лучшем и самом невероятном из миров.